В Псалме 118 в 111 стихе мы читаем «Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — наследие сердца моего». В то время как руководители государств отправляются на противоположную сторону земного шара, чтобы принять участие в мирных переговорах, граждане в их собственной стране активно трудятся над созданием оружия уничтожения. В первом послании фессалоникийцам в пятой главе написано «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Мир, о котором сегодня вещает мировое политическое сообщество, является полной противоположностью тому миру, который обещал Иисус Христос. В Библии слово «мир» встречается почти 400 раз. Однако человечество всегда ощущало его недостаток, а многие даже никогда и не узнают, что это такое. Что же тогда имели в виду ангелы, когда сказали «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»? Эти слова мы читаем в Евангелии от Луки, в 14 стихе 2 главы. Трудно подсчитать, сколько раз повторяются эти слова на протяжении декабря и января, в рождественские дни, но как мало они убедительны. Следует отметить, что перевод этого стиха немного неточен. «Мир на земле в человеках благоволение». Более точный перевод звучит так. «И на земле мир между человеками, к которым он, Бог, благоволит». Это уточнение существенно сужает Божье обетование. Мира не получит ни один человек, если он не повинуется Богу и Его повелениям. Наоборот, последствием неповиновения будут стрессы, разочарование, чувство вины, смятение, уныние, печаль, безнадежность и, наконец, смерть по приговору великого суда. Обещанный Богом мир — это личный вопрос. Если вы ожидаете наступления мира на земле в настоящем веке, вас ждет разочарование. Будет все больше и больше конфликтов, нации будут продолжать воевать, насилие распространяться, и большинство всегда будет притеснять христиан. Иисус Христос в 16 главе Евангелия от Иоанна сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Христос является примером мира при неблагоприятных обстоятельствах. Он жил в условиях системы угнетения, политические и религиозные руководители которые были продажны и порочны. У него не было ни политического прикрытия, ни финансовых ресурсов. Он жил в окружении врагов, ненавидящих и готовых убить его, чтобы цели Сына Божьего оказались несбыточными. Тем не менее, он источал мир. Он не возглавлял демонстрации и не присоединялся к повстанцам, которые хотели свергнуть стоящих у власти. Вместо этого он усмирял толпы, говорил им о Божьей истине и отправлял их домой, чтобы они там больше подумали о его словах. Он жил в мире с Богом, будучи совершенно безгрешным. Он мог сказать, «Я всегда делаю то, что ему, Отцу Небесному, угодно», Евангелие от Иоанна, 8 глава. А Отец так говорил о нем, в Евангелии от Матфея в третьей главе ⁇ Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Он повиновался не из-за наказания, как это делают многие люди, а потому что хотел исполнять волю отца. Я не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца, говорит он в Евангелии от Иоанна в пятой главе в 30 стихе. Мы также можем освободиться от греха и иметь мир с Богом через Иисуса Христа, Который умер, чтобы понести наказание за наши грехи, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, как пишет апостол Павел в первой главе Послания к Колоссянам. Этот мир приходит только тогда, когда исчезает чувство вины. Он достигается не тем, что мы психологически произвольно устраняемся от чувства нашей вины или учимся самостоятельно справляться с нашим грехом. Наша вина, как об этом сказал апостол Петр перед огромной толпой в день Пятидесятницы, сглаживается только смертью Иисуса. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Эти слова Петра можно прочесть в 38 стихе 2 главы книги «Деяний апостолов». Религиозные руководители могут до бесконечности спорить о покаянии и крещении, однако факт остается фактом. Истинный мир приходит к тем, кто смиренно подчиняется этим простым указаниям апостола. Поэтому мы примирились, то есть имеем мир с Богом смертью Сына Его, как пишет апостол Павел в 5 главе послания к римлянам, в 10 стихе. Иисус был готов выполнить план, который был обозначен Отцом для Его жизни. У Иисуса была цель угодить Своему Отцу. «Моя пища, — говорил Он, — есть творить волю пославшего Меня». Он не стремился угодить публике, зная, что то, что высоко у людей, то является мерзостью перед Богом. Многие стрессы и разочарования возникают из-за того, что мы измеряем наш успех мерками, установленными миром, а не Творцом. Миллионы людей чувствуют разочарование и беспокойство, потому что их цели мирские и, поэтому, недостижимые. Иисус сказал, «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения» Евангелие от Луки, 12 глава. Богатство никогда не должно быть целью христианина. Мы должны исполнять Божью волю, позволяя Богу преобразовывать нас в Его подобие. Кроме нас самих ничто другое не может расстроить это намерение, ни болезнь, ни бедность, ни враги, или несчастье, и вообще ничто другое, кроме нас самих, не сможет разделить нас с Богом или помешать ему сделать нас новыми созданиями, такими, какими он нас хочет видеть. В Псалме 118 написано: "Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения". И Иисус мирился со своим положением. Сам о себе, Он, обращаясь к ученикам, говорил: А Я посреди вас, как служащий. Иисус, единственный в мире совершенный человек, Сын Божий, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирение и мир идут рука об руку. Жизнь полна трудностей, страданий и неопределенности. Некоторые полагают, что те, кто получил немного больше денег, Добившись престижей власти, смогут избавиться от всех трудностей и обрести мир в душе. Справедливо как раз противоположное. Иисус сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. На земле правительства пытаются установить мир силовыми методами, изъяв у людей оружие, лишив их прав и взяв все под жесткий контроль. Это будет рабский мир а не Божий. Настоящий мир приходит тогда, когда мы осознаем, что нам достает разума и силы, чтобы созидать его. Тогда мы смиряемся и доверяемся Богу, чтобы Он дал нам этот мир. И если мы смиренны там, куда Бог поместил нас, и ищем в первую очередь Его царство и правды, мы будем иметь мир, который нам не может дать ничто другое. Иисус Христос был в мире со всеми людьми. Он поступал с другими так, как хотел, чтобы поступали и с ним, отвечая добром за зло и любовью на ненависть. Иудеи, неоднократно замышлявшие убитие Иисуса, ненавидели Его, но для Него они были погибающими грешниками, не имеющими надежды. Поэтому Он испытывал к ним только жалость. Гордость — это помеха, стоящая на пути мира. Она препятствует прощению лелеет демона зависти и порождает недоброжелательность, наполняющую сердце возмущением. Прежде чем в наших сердцах воцарится мир, в нас должна умереть гордыня. Как и апостол Павел, мы должны умереть для себя, чтобы жить в вере. Христос был в мире с будущим. Даже зная, что впереди Его ожидает крест, который оборвет Его жизнь, весь израильский народ вскоре будет осужден и уничтожен, Христос говорил о будущем, которое находится в руках Его Небесного Отца, знающего наши нужды, и призывал доверять Ему. Не заботьтесь о завтрашнем дне, читаем мы Его слова в Евангелии от Матфея, в 6 главе, стих 34 Кто-то однажды заметил, что Иисус никогда не беспокоился, никогда не спешил и никогда не сомневался в результате. Ибо Он мог сказать, «Не моя воля, но твоя, да будет». Многие, кто любит Бога и стремится выполнять Его волю, тем не менее беспокоятся о своем будущем, о будущем своей семьи и своего народа. Психологи могли бы сказать, «Своим беспокойством вы не измените будущее, поэтому не тратьте на это время». Или, например, так. Думайте о другом и не позволяйте беспокойству отвлекать вас. Другие же скажут, многое из того, о чем мы беспокоимся, никогда не происходит, а поэтому стоит ли беспокоиться? Но ни один из этих ответов не дает мира. Что касается будущего, то мир приходит, когда мы доверяем его Богу, веря в то, что Он поведет нас путями праведности к окончательной победе. Апостол Павел подсказывал, что нужно делать, чтобы иметь мир в будущем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. Заметьте, что Павел не обещает избавления от опасностей и проблем будущего. То, чего мы боимся, все еще может происходить. Нам только обещано, что мы будем иметь мир, независимо от того, произойдет ли то, что беспокоит нас или нет. Мир не попадет в зависимость от обстоятельств или от того, будут ли события развиваться спокойно или нет. Такого не будет». Вспомните, что Иисус Христос обещал, что гонения неизбежно придут. Бог дает мир вопреки обстоятельствам. Этот мир превыше всякого ума. Бог даст нам мир и сохранит наши сердца и мысли в Иисусе Христе, потому что мы принадлежим и доверяем Ему. В этом есть великая победа веры. В послании к Колоссянам в третьей главе апостол Павел записал «И да владычествует в сердцах ваших» мир Божий. Мы оставляем вас, дорогие радиослушатели, с этим чудесным пожеланием.